И потом контратаковавшие французы потеряли 358 тысяч. Русскую армию уже давно во всем мире презирали, и умеры были на то основание. Гражданская война 1918-1920 годов не в счет, поскольку русские дрались с русскими. А первое же столкновение с иностранной армией, а это была армия всего-навсего Польши, окончилось крахом для красных полководцев. Никто не принимал во внимание то, что маршал Блюхер куплен японцами, а его дикую неспособность в августе 1938 года сбить шесть японских батальонов с сопок у озера Хасан все воспринимали как уже традиционную неспособность русских к войне. Бои на Халхенголе в 1939 году, которые велись по представлению европейцев где-то в пустыне на краю мира, не впечатлили даже крохотную Финляндию нагло развязавшую в том же году войну с СССР с целью захватить Карелию и Кольский полуостров. А то, что Финляндия держалась против СССР 4 месяца, произвело впечатление не только и не столько на англичан и немцев, сколько на самих советских полководцев. Традиционное низкопоклонство российской интеллигенции перед Западом, так или иначе распространяемое и на армию, произвело парализующее действие на генералитет и офицерство Красной Армии. Куда нам, сиволапам, с немцами тягаться? Польша была завоевана Гитлером за 27 дней, Дания за 24 часа, Норвегия за 23 дня, Голландия за 5, Бельгия за 18, Франция за 39, Югославия за 12, Греция за 21 день и Крит за 11. Вот этого политбюро не доушло. Не доучло, что советские генералы будут придавать и готовить себе почву для службы под знаменами Гитлера. Как, скажем, командующий ВВС генерал Рычагов, который перед войной дал команду снять с советских истребителей радиостанции. Или как генерал Мерецков, вносивший в мобилизационный план заведомо невыполнимые задания. «Этого гада Павлова надо немедленно арестовать», – предложил Маленков. Я бы не спешил, остановил Маленкова Берия. Нужно, думаю, послать на Западный фронт кого-то, кто бы вошел в курс дела и принял под свою команду войска фронта, а потом арестовать Павлова. Но не как предателя, а за какое-либо воинское преступление. Если Красная Армия узнает, что Павлов предал, не будет веры никаким генералам. А как воевать с мыслью, что твой генерал предатель? Надо будет переговорить с Тимошенко, возможно можно будет послать на Западный фронт маршала Шапошникова, подытожил Сталин. Он, правда, всю жизнь в штабах просидел, но в данном случае это, возможно, и лучше. Обращаясь к Берии. Что еще? Арестованный Ванников показывает, что членом их организации был Михаил Каганович, брат Лазаря Моисеевича. С одной стороны, нет никаких иных фактов, кроме этого показания. С другой стороны, еврей обвиняет еврея Довольно редкий случай. Михаил Каганович – член ЦК. И в таких случаях Политбюро обязано устроить Ванникову и Михаилу Кагановичу очную ставку в присутствии членов Политбюро. Ванников у нас в Москве, Михаил Каганович в Казани. Я его пригласил в Москву на 1 июля. Надо бы договориться о сборе членов Политбюро в этот день. Особенно желательно, сами понимаете, «Лазарь Моисеевич Каганович». Борис Львович Ванников до ареста уже два года был наркомом, министром вооружений СССР. Он тоже был членом ЦК и, кроме этого, в свое время был другом Михаила Кагановича. Членом Политбюро было над чем задуматься. «Лазарь мечется по узловым станциям, расшивает пробки для движения воинских эшелонов к фронту», – раздраженно сказал Сталин. «Как его вызовешь? Он будет мне звонить, я ему сообщу о брате». Но приедет он или нет к первому числу, неизвестно. Да неизвестно и где будут остальные члены Политбюро. Товарищ Маленков будет, скорее всего, в Москве. Вот вы с ним от имени Политбюро и проведите очную ставку. Ванникова с Михаилом. А если подъедет Лазарь, то и с Лазарем. Паника генералов. В это время вошел секретарь Сталина Поскребышев и не прерывая разговоры членов политбюро, положил перед Берией лист бумаги со словами. «Вы говорили, что нужно срочно». Берия быстро пробежал короткую записку и озабоченно покачал головой. Агентурное сообщение подтвердилось. Я не хотел о нем говорить, не проверив. Немцы захватили Минск. Еще вчера. Сейчас об этом начали вопить все европейские радиостанции. Все присутствующие опешили. «Что? Как?» Почему мы об этом ничего не знали? Сталин с тревожной задумчивостью, жестом прекратил вопросы. Что-то непонятное творится с командованием Красной Армии. Давайте-ка все вместе съездим в наркомат обороны к нашему верховному главнокомандующему. То, что немцы захватили столицу Литовской ССР Вильнюс, еще можно было понять. Так как этот город находился менее чем в ста километрах от границы. Но Минск... На второй день после начала войны в СССР была образована ставка главного командования. И председателем ставки, то есть верховным главнокомандующим Красной Армии, был нарком обороны, маршал С.К. Тимошенко. Когда Сталин и члены политбюро вошли в его кабинет, Тимошенко уже стоял возле длинного стола, на котором начальник генерального штаба Красной Армии Жуков разложил карту фронтов от Баренцева до Черного моря. Все ожидали немедленного доклада о падении Минска. Но Жуков, откашившись, бодрым голосом сообщил положение армии на фронтах и подытожил. В целом на всех фронтах, от Балтики до Черного моря, идут ожесточенные бои. Соединение Красной армии контратакуют на юго-западном фронте довольно успешно. Но немцы на некоторых участках сумели вклиниться в нашу оборону, особенно глубоко в полосе западного фронта. Здесь у нас явно не хватает сил, и срочно требуется переброска резервов на это направление. Сталин довольно долго лично изучал карту, по которой сделал доклад Жуков, а потом, показав карандашом на район западнее Минска, спросил, почему здесь, с Брестского направления, немцы так глубоко вклинились, почему здесь не было наших соединений, чтобы остановить их. Тут должны были действовать соединение 4-й армии, 22-я танковая, 6-я и 42-я стрелковые дивизии. Но, как сейчас выясняется, немцы уничтожили их артиллерийским огнем в Бресте еще утром 22 июня, доложил замявший Жуков. «Вы хотите сказать, что эти дивизии не только не вывели из Бреста на боевые позиции, но даже не подняли по тревоге, и немцы расстреляли их спящих артиллерии через БУК с расстояния винтовочного выстрела?» – переспросил Сталин. «Так получилось, товарищ Сталин!» – начал Жуков, оправдывающийся скороговоркой. «Я Павлову еще 18 июня, за четыре дня до войны, телеграммой дал распоряжение привести войска в боевую готовность. И почему он не вывел войска из Бреста, я не знаю». «А у нас что, в Красной армии уже не контролируется исполнение приказов?» В голосе Сталина уже явно слышались металлические нотки. «Мне не доложили!» – в отчаянии воскликнул Жуков. «А вы приказывали своим подчиненным доложить вам?» Зло он оставил на ответе Сталин. «Они должны были сами», – у Ужукова уже ясно дрожал голос. «Тут положение товарища Сталина еще хуже», – с горечью признался Тимошенко. «Этих дивизий вообще не должно было быть на зимних квартирах в Бресте. По планам боевой подготовки они еще 15 июня должны были быть выведены для обучения в летние лагеря. Но Павлов их почему-то не вывел». «А вы этого не знали? Кто контролирует дислокацию...» войск красной армии генштаб жуков уже плохо себя контролировал у него все дрожало и руки и губы кто начальник генштаба глядя на жука упор тяжелым голосом задал не требующий ответа вопрос сталин мне не доложили голос жукова срывался для всех членов предбюро стало понятно что эти генералы так до войны подсижившие друг друга, так стремившиеся на свои генеральские должности, так охотно писавшие друг на друга доносы, по сути, не способны воевать. Не способны провести в жизнь даже элементарное военное решение такое, как приведение войск в боевую готовность накануне войны. Сталин тяжело посмотрел на Жукова, и тот опустил голову под его взглядом. Жуков понял, что Сталин вспоминает раннее утро 22 июня, Когда по получению от Молотова сообщения о том, что немцы официально объявили войну СССР, Жуков бодро предложил обрушиться на немцев всеми сосредоточенными у границ силами и уничтожить. Теперь Жуков предстал перед правительством-неначальником Генштаба, а безответственным болтуном, не соображающим ни что происходит на фронтах, ни что он предлагает. Но на этом испытания Жукова не закончились. «Что с Минском?» – спросил Сталин, пытаясь сдержаться. «Все подходы к Минску перекрыты. Немцы Минск не возьмут», – отрапортовал Жуков. «Что?» – сорвался и закричал Сталин. «Вы не знаете, что Минск немцы взяли еще вчера?» «Как взяли?» – хором с ужасом воскликнули Тимошенко и Жуков вы почему не знаете что происходит на фронтах закричал на них уже очевидно взбешенный сталин ухудшились условия связи не все донесения с фронтов проходят залепетал жуков да как же вы верховный главнокомандующий и начальник генштаба мать вашу можете командовать фронтами не имея с ними связи кто отвечает за связь с красной армией звенящим голосом спросил сталин вышестоящие штабы опустив голову проговорил тимошенко Кто отвечает за связь ставки с фронтами, продолжал экзамен Сталин. Генеральный штаб уже, по сути, пищал Жуков. Кто начальник генерального штаба? Вновь задал вопрос Сталин. Жуков, наконец, не выдержал и, закрыв лицо руками, заглушая рыдание, выбежал из кабинета. Молотов, потрепав Сталина за рукав, негромко сказал, выходя вслед за жуком Спокойно, Коба. «Думаю, туда два вопроса», – вступил в разговор Берия. «Немцы открыли себе кратчайший путь на Москву. Судя по всему, это свершившийся факт. Надо искать силы и чем-то перекрыть им дорогу. Потом нужно как-то спасать остатки войск Западного фронта». «Что мы можем найти немедленно?» – спросил Сталин Тимошенко. Я уже думал, мы можем перебросить две армии с юго-западного направления. Тимошенко все же старался держать себя в руках и отвечать осмысленно. Какие, потребовал уточнить Сталин. Вот и вот, показал расположение армии на карте Тимошенко. Сталин задумался, оценивая, сколько времени может занять их переброска на западном направлении. В это время Молотов ввел в кабинет вздрагивающего от икоты Жукова, бросающего затравленные взгляды на Сталина. Как ни странно, но эта бабья истерика Жукова вызвала к нему доверие. Если бы был предателем, то подготовил бы ответы на вопросы Сталина. А реакция начальника генштаба с его искренними рыданиями характеризовала его как глупого разгильдяя, а не как врага. «Давайте приказы о переброске на западное направление этих армий», — скомандовал Сталин Тимошенко, а потом обратился к Берии. «Вернётесь в Совнарком, разыщите Кагановича, пусть проследит, чтобы эшелоны под эту переброску войск подавались бесперебойно». Затем вновь повернулся к Тимошенко. «Сосредоточьте авиацию для прикрытия станции погрузки и выгрузки войск от действий немецких бомбардировщиков». И немного подумав, добавил. «Маршал Кулик в Москве?» «Да», — подтвердил Тимошенко. «Немедленно отправляйте его к Павлову с задачей объединить под одним командованием оставшиеся силы Западного фронта», — распорядился Сталин. «Кулик, конечно, маршал своеобразный, но в храбрости ему не откажешь». «Вы думаете, что мы недостаточно храбры?», храбры Сталин вздохнул и зло ответил. «Я не знаю, что думать, товарищ Тимошенко. Советский народ...» Дал Красной Армии танков больше, чем есть у какой-либо иной армии в мире. Советский народ дал вам самолетов больше, чем есть у кого-либо. Обеспечил артиллерией и стрелковым оружием. Верил вам, полководцам Красной Армии, миллионы своих сынов. А вы чем народу ответили? Тем, что отдали немцам на убой лучших сынов советского народа? После этих слов Сталин резко сломал в руке карандаш, бросил его на карту и, не прощаясь, пошел к выходу. Члены Политбюро, попрощавшись, последовали за ним. Перед входом в наркомат Сталин остановился у своей машины и подождал подошедших Берию, Молотова, Маленкова и Микояна. «Ленин оставил нам великое наследие», – сгоречу констатировал Сталин. «А мы, его наследники, все это просираем». И, помолчав, добавил, «Я буду работать в Кунцеве, а вы думаете, что можно предпринять».